Глава 32. Судьба и чувства. Сидоров покинул их около о д и н н а т и а в д в е н д к дому подъехала скорая. У Марины Ивановны начался припадок. Впрочем, дело было вовсе не в плохом самочувствии вдовы. Врач после осмотра сказал Навлянскому и Звереву, «Я не нахожу ничего серьёзного. Сердце у неё работает как часы, электрокардиограмма в норме, давление, правда, несколько повышенное». Но это, скорее всего, результат перемены погоды. И вообще не стоит быть такой мнительной. И так всё дело было не здоровье, а в принципе. Глава семьи и хозяйка дома желала показать домашним, как глубоко и сильно она ими оскорблена, а посему хотела выглядеть в глазах всего света, да и в своих собственных, в первую очередь, больной и несчастной. Когда же уехали и врачи, дом над озером снова погрузился в прежнюю тишину. Изредка её нарушал какой-то звук, чьи-то шаги, вздох. Кто-то переходил в другую комнату, открывал дверь на террасу, поднимался наверх по лестнице, но голосов не было слышно. В половине третьего Александра п а р ф и р ь е в н а молча нагрузила едой столик тележку и повезла его в спальню Зверевой. Но та от обеда отказалась, просила только принести ей чаю и снотворное. Остальные обедали в гробовой тишине. Кусок ни у кого в горло не лез. Место Шипова-младшего оставалось пустым. Егор так и не покинул своей комнаты. Без четверти четыре позвонил помощник прокурора. Он разговаривал со Зверевым. Всех, и даже Марину Ивановну, на следующее утро вызывали к десяти часам в городскую прокуратуру. «Вот оно каково, оказывается, находиться в одном доме с убийцей», — печально размышлял Мещерский. «Это даже и не жутко, а...» Нет, всё равно, конечно, жутко, но очень уж утомительно. Прямо всю душу выматывает. Люди пытаются оставаться людьми и вести себя по-человечески, а не по-дикарски, а это у них уже почти не получается. Отсюда и это ледяное безмолвие. Они не знают, как себя теперь вести, им не о чем стало разговаривать, кроме как о том, кто из них убил. А об этом они говорить не хотят». Это тоже, наверное, своеобразная защитная реакция. Они слишком напуганы. А кто-то из них... Зачем же нас в прокуратуру вызывают? Как вы считаете, Сергей, у них что-нибудь уже есть? Какие-нибудь новости?» Мещерский поднял голову. Напротив него, на дивану окна, дело происходило в музыкальном зале. Уселся к у р с а к о в Выглядел он из рук вон плохо. Утренняя безобразная сцена, видимо, окончательно его доконала. Нас снова будут допрашивать, затем сопоставят наши показания, затем сделают выводы, Дима. А уж какие это будут выводы, и... Всё происходит как-то через задницу. Корсаков скривил губы. И до каких же пор они будут нас тут держать? До тех пор, пока им не вообразится, что они знают, кто убил. Мещерский скользнул взглядом по фигуре Джазмена. Впрочем, можно уехать отсюда прямо сейчас. Но будут неприятности, это уж точно. Знаете, это как на охоте, гонят того, кто удирает. Но вас-то это, кажется, не касается. Второе убийство коснулось всех. Чёрт з н а е ш ь что такое. Курсаков смотрел на пластырь на своей ладони. Я уже все варианты перебрал того, что у нас тут может твориться. И ни один не подходит. И они ещё не верили в судьбу. Кто не верил? Моя Тихоновна Лиска, Григорий Иванович. Знаете, Серёжа, мне всё кажется, что это словно огромный каток асфальтоукладчик на нас движется. Размазывает нас, как кашу по асфальту. Судьба, рок. Но это же так ужасно. А где же Бог тогда? Почему он всё позволяет? Ну ладно, с Богом сложно, но где же человек, а? Где человек во всём этом хаосе? Где его воля? Убийство, мне кажется, как раз самое волевое из всех волевых актов. Ответил Мещерский. Тот, кто убивает, прекрасно осознаёт и то, что он делает. И зачем, если он не психически больной? И, может быть, иногда действует вполне осознанно наперекор судьбе. Как это? А так, судьбой а н д р е ю Шипова, быть может, была уготована долгая счастливая жизнь, слава, успех. А что он получил благодаря чьей-то злой воле? Чему-то холодному расчёту. Вы, Дима, наверное, возразите. Но в то же самое время судьба убийцы — нести людям смерть. Это у него на роду написано. И он своей судьбой распорядился. А всё вместе составляет, быть может, какую-нибудь общую мировую судьбу. Вселенский фатум, сотканный из таких вот противоречий. Но вместе с тем и единой. Мещерский усмехнулся. Может быть, я не спорю. Но мне как-то всё это надоело. Устал я. Вот что, наверное. Единственное желание, которое м н е ещё осталось, это самое пошлейшее любопытство. Я хочу знать, и всё. Точка. А уж что это, зло или там добро? Судьба или рок? Мне как-то глубоко на всё это чихать стало. Вы хотите знать, кто их убил? Корсаков смотрел на него тоже устало. и Ему, видимо, тоже не хотелось пускаться в обсуждение этих смутных тем. Кажется, сегодня нам всем уже дали понять, кто. Он помолчал. Если они все тут на него навалятся, и я Егору не позавидую. А вы? Вы, значит, в этом у ч а с т и и не примете? Лично я сваливать бездоказательно вину ни на кого не собираюсь. Я всё-таки не совсем ещё тут скурвился. У вас сигаретки нет? Жаль. Он тяжко вздохнул, поднялся. Пойти у тёти Шуры стрельнуть, что ли? Да, плохо стало в доме. В этом одном князь Таврический наш, как никто, прав. Так и тянет бежать отсюда. А раньше здесь было хорошо? Голос Мещерского, вопреки его желанию, прозвучал насмешливо. Когда тебя самого тут палкой по спине угощали, Димочка, тебе, видно, тут больше нравилось. Раньше тут было очень хорошо. Очень. Когда я впервые попал сюда, в этот дом, мне чрезвычайно понравилось. Даже пожалел, что жизнь моя проходила вне всего этого благолепия. Зелёный я ещё тогда был, непривычный к таким вещам. Не п о п т е с а л с я На мир вот такими глазами смотрел, по семь копеек. С восторгом и надеждой. В юности нам ведь кажется, что они живут лучше нас. Как вы сказали? Мещерский вспомнил свой разговор с Кравченко. Они? Знаете, Дмитрий... При всей нашей с вами разнице мы всё-таки в чём-то до удивления похожи. То же самое чувство у меня было здесь неделю назад. Теперь это чувство пропало. Они, о к а з ы в а ю т с я такие же, как и мы. Корсаков криво усмехнулся. Даже иногда хуже. Такое вот сплошное паскудство, от которого становится тошно на душе. Но это пройдёт, Сергей, поверьте мне. В принципе, все эти наши духовные потери и разочарования я т а а к — по сравнению с... Он внезапно осёкся и продолжил не так, как, видно, хотел вначале. По сравнению со смертью человека. Когда видишь смерть вблизи, всё остальное меркнет, линяет. Ладно, что тут скажешь. Пойду всё же стрельну у старушки нашей табачку. Дима. Мещерский окликнул его, когда он уже брался за ручку двери. Что? Корсаков медленно обернулся. Помните, вы сказали мне, эта женщина втягивает всех в свою орбиту. Так вот, я понял, что это значит. Корсаков молчал. Ждал. Вас она тоже втянула во всё это, да? Сама? Тихо спросил Мещерский. Мы точно с вами похожи, Сергей. Джасмен тряхнул крашенными волосами. А Марина иногда говорила, что я похож на неё. Во всём этом, наверное, что-то есть. Что р е ш а е т е сами. От тебя могу только сказать, случается, что человек совершает роковую ошибку, а потом расплачивается за неё. Вы что-то ещё хотите спросить? Да, хочу. Мещерский тоже встал. Неужели это действительно приятно, когда вас состязает вот такая женщина? Нет. Но должно пройти время, прежде чем начинаешь понимать, насколько это неприятно и... «Смешно, да?» Мещерский сейчас говорил тоном Кравченко. «Смеха в этом мало, Сергей». Корсаков снова тяжко вздохнул. «И стыдно. Но это поначалу, потом стыд исчезает и становится только страшно». «Действительно страшно. За всех нас». Кравченко, спускавшийся по лестнице, увидел выходящего из зала Корсакова, тот направлялся в кухню. Окликать его Кравченко не стал. Не стал он разыскивать в этом мрачном и тихом доме и Мещерского. Хотелось побыть одному в этой давящей тишине. Он открыл двери гостиной, сюда так никто ещё и не входил. Кругом царил беспорядок, оставшийся после отъезда милиции. Он стоял и смотрел на телевизор, на кресло, на камин полной золы, на истоптанный грязный ковёр, на засохшие скрюченные ветки рябины в напольной вазе. И внезапно ему стало, быть может, впервые за эти дни по-настоящему страшно. Он почувствовал, всей кожей, каждым нервом своим, каждой клеточкой и жилкой, что в этой вот пустынной разгромленной комнате, в этом гулком притихшем доме клубится нечто грозное и тяжёлое, беспощадное и душное. Нечто, от которого не хватает воздуха лёгким, и сердце пускается вскачь бешеным судорожным г а л о п о м только бы убежать. укрыться. Только бы спастись. «Вот оно, что значит — оказаться под одной крышей с убийцей», — подумала Секравченко. «Вот оно, каково приходится». «Боже мой, ведь Серёга в ту ночь...» Это самое почувствовал первым. Он его почувствовал. Того, кто не спал в ту ночь и шёл по дому. Того, кого до сих пор мы так и не узнали».